Я дёрнулся, уже перехватывая лопату так, чтобы замахнуться и хорошенько вломить кучерявому, нос заде меня схватили за шею и вновь обездвижили. "Слабнуть бы тебе чего, доработать не сможешь", презрительно ответил мне кучерявый, сплюнул на землю и отошёл в сторону. "Чтобы ров был готов к вечеру по этой стороне. Не успеете выкопать, вместо ужина вас будет ждать кое-что поинтереснее". И ни звука.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 причём собранных с разных мест, скорее всего. Если бы он забрал строителей из полян. Так, стоп. Но в полянах я вообще не видел строек. Боже, как это всё странно. Я подумал, что надо всё-таки немного покопать, чтобы отвлечься, и принялся махать лопатой. Продолжал я это делать до тех пор, пока ладони не заболели от усилий.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 На «Ну что вам ещё надо? грубо спросил Вардо, когда увидел меня в сопровождении двух охранников. Чего он натворил? Не хочет работать, разговаривает, срывает работу. Быстро отрепортировали главному. Ванн, а что? Тогда думаю, что тебе понравится мысль о твоей подружке в полном одиночестве здесь с нами. Осклабился Вардо. И всё? Мы разве ничего с ним не будем делать?